«Ротгар, так теперь-то мы с вами совсем по-иному толковать станем!» Вокруг мешков Двалина валялось двое убитых им жуков. Гном тотчас же загорелся поотрубать им жвалы, чтобы потом сделать себе из них ожерелье. «Медвежатники ж так делают!» — объяснил он Аргнисту. «И охотники за драксами тоже!»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 Промысел такой считался почти погибельным. Коли Дракса увидишь, монетку брось. Гербом тебе жить. А портретом его величества, если, то Драксу, гласило поверье охотников. И означало, что половина схваток заканчивалась гибелью человека. Мало кто выдерживал больше года. Коли с Драксами управишься, так тебя гномы местные достанут. Они чужаков не любят. Драксы, мол, наша дичь, и все тут. Согнувшись над одним из жуков, Двалин уже замахнулся секирой, когда Аргнист внезапно бросился гному на спину, сбив с ног и повалив в снег. Над их головами что-то негромко прошелестело. Двалин голову поднял, отплевывается, глаза бешеные, рот перекошен, сейчас в драку кинется, да только весь запал его даром в землю ушел. Всего в десяти шагах на дальнем конце поляны, глянь такой же стеноломов шар, весь синевато-стальной, панцирями бугрящийся. А на сосне, как раз в том месте, где двалина голова торчала, по коре пятно гаря расползается и кислым воняет. Кто-то из жучар ядом плюнулся верно, хотя раньше они на такое способны не были. Если бы не войсковой опыт Аргниста, не жить гному. Чуть-чуть. Едва заметно шелохнулись сосновые ветки на краю полянки. Но старому сотнику хватило. Когда походами в Фейн ходили, тамошние бароны лесных стрелков вдоль всех троп расставляли. Так что увидел, как в зарослях что шевельнулось, падай на землю сразу, потом разберемся. Промедлишь, стрела в горле обеспечена. Гном опомнился первым.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 Твари бросались то справа, то слева, и с каждым разом уворачиваться становилось все труднее. Дело было дрянь. В сердце змеей проскользнул холод смертной тоски. Неужто вот так, по-глупому, весной, из-за мальчишеского желания на ток глухарины сходить? Двален тоже примолк, смекнул, видно, что тут все всерьез и дыхание надо беречь. Теперь лишь злорадно рычал, когда секирой очередного стенолома надвое разваливал. Аргнист разможжил морду еще одной твари и вытаскивал ушедший в землю топор, когда удвально, похоже, терпение лопнуло. И он сделался, если не настоящим берсеркером, то очень на него похожим. Гном взревел, как три тысячи пещерных василисков сразу. Забыв обо всем, он ринулся вперед, предостерегающий крик Аргниста попал даром. А стеноломы, конечно, этому подарку негаданному очень даже обрадовались и всем скопом навалились над Валена со спины. Как ни кряжест и коренаст был гном, однако и он не удержался, рухнул погребенный под грудой синевато-стальных тел. Аргнист бросился было на выручку,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 За ней вторая, третья, четвертая. Они летели одна за другой. Неведомый лучник выпускал их так ловко и быстро, что никто и глазом моргнуть бы не успел. А за первой белой молнии уже и следующая спешила. Стрелы эти с легкостью пронзали почитаемые непробиваемыми крыльевые панцири. Не прошло и нескольких мгновений,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 столь несвойственное грубым и жестким местным охотникам. Незнакомец кошачьей поступью двинулся через поляну, склонился над Двалином, и лицо его тотчас вытянулось. проклятье Худо дело! Я от враны попал! Торопиться надо!» «Аргнесту самому видно! Плох, гном, куда как плох! Краша в домовину кладут!» Шея, руки, ноги и все, что железом кольчуги прикрыто не было, стало сплошной раной, да еще и на глазах чернеющей. Хорошо пальцы рук целы. Между колец доспеха с пугающей быстротой скользили алые струйки. Стрелок отложил белый рук и склонился над Двалином. Только теперь старый сотник смог как следует разглядеть незнакомца.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 «Удивительно спокойное, словно и не было только что здесь кровавого боя, словно не хрипит у тебя на руках гном, кровью истекая. И где это ты только так стрелять выучился, парень? И откуда это у тебя такие стрелы, что панцирь стенолома пробивают, словно гнилую рогожу? И лук у тебя странный, хотя в гале никакого только заморского товара не встретишь». Гном истекал кровью, глаза его закатились. В три руки истощили двалина сперва кольчугу, а затем залитую кровью алую куртку из кожи горной змеи. Незнакомец только присвистнул при виде жутких ран и спора взялся за дело. Сперва добыл из сумки какие-то порошки и снадобья. Но потом века впавшему в забытье гному приподнял, губы сжал и все добро свое в сторону.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 Страшные раны на глазах затягивались, пугающий черный цвет исчезал. Видывал когда-то и аргнест подобное, в галине. Главный придворный чародей его величество игнорона проделывал. Ничего особенного. Незнакомец проговорил устало. Пот со лба вытер. Теперь давай руку глянем. Целитель ловко вспорол лохмотья, оставшиеся от рукава куртки аргнеста.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 — Ладно, дотащу его как-нибудь. Ну а тебя-то как зовут, мастер? — Зови меня Эльстаном. Волшебник с некоторым трудом поднялся. А теперь за работу. Аргнист несколькими ударами топора снес пару молодых сосенок. На скорую руку смастерили некое подобие носилок, взвалили на них гнома и, сгибаясь под тяжестью ноши, побрели к хутору. Домой добрались, когда уже совсем стемнило. По дороге почти не разговаривали. Аргнист знал, что волшебникам лишних вопросов задавать не стоит, а Эльстан тоже молчал. «Вообще-то у меня к тебе очень серьезный разговор, почтенный Аргнист. Возле ворот хутора волшебник нарушил молчание. Мы поведем речь о борде». «Так что ж ты раньше молчал, досточтимый мастер?» — удивился старый сотник. «Столько шли, вот и поговорили бы». «Я следил за ее тварями», — последовал ответ. «С этими жуками-стеноломами, правильно, мы бы справились. Но кроме них там кружило немало бестий и похуже. Мне нельзя было отвлекаться». «Ну, раз пришел говорить о от отчего же не потолковать?» — кивнул Аргнист. «Сам я с юга». Чуть быстрее, чем приличествовало уважающему себя могучему волшебнику, сказал Эльстан. С рыцарского рубежа, был в братьях, ушел, теперь странствуя один. Он выпалил это все одним духом. Простой хуторянин никогда бы ничего не заподозрил, но Аргнист недаром служил в гвардии двух королей. Молодой чародей, мягко говоря, слегка хитрил. Но хитрил от чего-то совсем по-человечески. Ворота хутора, несмотря на почти ночное время, были широко распахнуты. Во дворе горели многочисленные факелы, из конюшен выводили лошадей. Слышался резкий и повелительный голос Алларта, старшего сына Аргниста. «Ну, чего расшумелись?» — сердито бросил оторопевшим домочадцам Аргнист, внезапно появляясь из-за угла со своей странной ношей. «Чего суетитесь?» — Я уж и задержаться в лесу не могу, ровно дитё неразумное. Лучше пошлите женщин два гостевых ложа приготовить. до саату позовите, она у нас травница. Обернулся он к Альстану. — Это будет не лишнее, — согласился тот. — Отец, но ты же в крови! — вдруг воскликнул Армиол. — Что случилось? не Неужто орда? — Пустяки, полдюжины стеноломов. И потому хватит квахтать! — строго прикрикнул на юношу отец.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 «Да что же это такое?» Напустилась она на аргнеста чего никогда не делала на людях. «Не иначе на тот свет собрался, муженек. Мыслимо ли это дело по лесу так долго шастать? Пусть даже и весной. Вот, пожалуйста, добродился!» Взгляд Диеры упал на окровавленный рукав. «Ну, что я тебе говорила?» «Ладно, хозяюшка, не серчай. Видишь, какое дело приключилось. Гном в беду попал. Что ж мне, бросать его было, что ли?» Против подобного аргумента Диера ничего возразить не могла. «Да и гости у нас!» Аргнист шагнул в сторону, и Эльстан вновь поклонился, на сей раз одной Диере. Кто-то из девушек демонстративно и томно вздохнул. Гость был красив, очень красив. «Так что ж ты его у ворот держишь?» Тотчас возмутилась Диера. «А вы что встали?» Повернулась она к сыновьям, так и застывшим с носилками на плечах. «Несите наверх, в пустую светелку! За Саатой послали?» «Послали, матушка!» — тотчас отозвался Аллард. «Вам не напомнишь, в отхожем месте штаны спустить забудете!» — махнула рукой Диера. Мало-помалу суета улеглась. гномы уложили на заботливо приготовленное ложе. Он оставался в полу забытьи. Но Саата, быстро отыскав какое-то снадобье, Влила-таки его в рот двалину, и гном моментально уснул. «Правильно, почтенная!» Негромко сказал молодой женщине Эльстан. Саата подняла глаза на гостя и тут же опустила их, густо покраснев. В самой глубине глаз Эльстана чуть заметно мерцал теплый огонек, и любая женщина безошибочно угадала бы, что он означает. Положение спас сам хозяин, позвавший Эльстана отужинать. Уважая гостя, за едой его никто ни о чем не спросил. Однако, едва только ужин окончился, Эльстана тесно обступили со всех сторон. Аргнист назвал молодого волшебника «целителем и стрелком», отнюдь не «чародеем». Произнеси хозяин хутора слово «колдун», никто бы не подошел к Эльстану ближе, чем на полет стрелы.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 «Сперва мне надо поговорить с почтенным Аргнистом, а потом я весь ваш, друзья мои. Споем и танцуем, а? Как вы?» танцуем танцуем Восторженно запищали девочки. Парни выразили свое одобрение дружным «Ага!» Круг разомкнулся, пропуская Эльстана. Старый сотник привел гостя в дальнюю полутёмную горницу. Самолично зажег лучины в кованых светцах. Выставил расписной кувшин с горячим взбитнем и несколько чашек. «Я ведь так разумею», — начал Аргнист. «Ты о Борде подробности сбираешь. Пора, пора, давно пора чародеям за эту напасть взяться. Так что, почтенный, я кое-кого из своих тоже позову. Что я запамятую, они расскажут. Хотя что ты еще хочешь о Борде узнать, колес рыцарского рубежа пришел?»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 Мало ли, что пришло этот наплетет. Кто их странников-то нынешних разберет, а только не зря обают, что добрые люди нонче по дорогам не шастают. Кто поумнее, тот на юге сидит, за рыцарским рубежом. Кто поглупее, вот как мы скажем, те здесь. Орду отгоняют, чтобы южане задницы потолщиной дали. Так что ты смотри внимательно. Диера даже погрозила невестки пальцем. Матушка, так ведь... арталек -то, супруг мой, что скажет-то? Увидит, что я на гостя смотрю. Сами ведь сына своего знаете, матушка». Диера нахмурилась. Ее средний и впрямь характером не задался. И упрям, и зол бывает. Да и Саату случается, как следует приложит. И отец ему уже не указ. А Саата же с детем... Нет, еще раз девочку обидит, пусть в кузне живет. Да, так Аргнисту скажу. А то больно мягок он с ним. Сам сотник за всю жизнь не тронул жену и пальцем. Они в самом деле жили в любви и согласии, как пелось в песнях. «Арталега, не бойся!» — насупив брови, решительно произнесла хозяйка хутора. «Сама ему скажу. Пока сыновья Аргниста чинно рассаживались за столом, Саата прямо напротив Эльстана, Диера дернула за рукав Арталега.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 Набычась и волком, глядя по сторонам, он вошел в светёлку вслед за матерью. Сильный, широкоплечий парень, длиннорукий, мускулистый, но глаза какие-то мутные, словно с гнильцой, вечно прищуренные, рот всегда брезгливо скривлен. Он понимал, что Саата вышла за него только по воле родителей. Семи аргнеста и Каргара договорились об этом браке восемь лет назад. И от этого терзался все сильнее и сильнее с каждым днем. — прощение просим, гость дорогой! — извинилась Диера, усаживаясь рядом с мужем. — Задержались мы чуток. Да, впрочем, нам же торопиться некуда. Ночь-то она длинная. — Справедливо, почтенная хозяйка! — Эльстан в знак согласия склонил голову. — Вы позволите мне начать? — Южанин, точно! — подумал Аргнист. «Здесь хоть всю округу частым бреднем прочеши, а второго, чтоб так изъяснялся, не сыщешь». «Я искал этот хутор, почтенный Аргнист. Я знаю, что ты служил в королевском войске и остался в лесах после того несчастного похода. Все, что мог о борде, я здесь вызнал, и хочу предложить тебе и твоим сынам одно трудное и опасное дело». Одно из логовищ Орды мне известно. В этой округе твари выходят из-под земли через развороченную вершину холма демонов.